Глава 31 Айдан заметил Джайну не сразу. Этим погожим днем он решил не откладывать задуманное и все же искупаться в море. После произошедшего ночью в библиотеке особенно сильно хотелось освежить голову и охладить тело. Разумеется, дочь управляющего знала дорогу к той бухте, где он обычно купался. и не сомневалась, что именно там его и следует искать в первую очередь. «Снова подглядываешь», — высунувшись из воды по пояс, чтобы не демонстрировать подштанники, — крикнул ей Аэдан. «Было бы на что любоваться!» Подойдя чуть ближе, фыркнула девушка. Однако ее взгляд, скользнувший по его обнаженной груди, несколько противоречил словам. «Ты здесь слишком долго. Не заболел бы». «Вода уже теплая», – отозвался он, снова с удовольствием погружаясь в море с головой. «Почти как летом. Хочешь присоединиться?» «Нет уж. Благодарю покорно. Никогда в жизни не нацеплю на себя этот жуткий ужас, которым в королевстве называют женским купальным костюмом. Если ты не запамятовал, я так и заявила, едва оказалась здесь». «Помню». вынурнув и отфыркиваясь, произнес Айдан. «Очень хорошо, и не только это». «А что еще?» «Я выйду замуж только за мага». «Так ты сказала однажды, помнишь?» «Еще бы». Окончательно лишив меня шансов. «Не думаю, что я разбила тебе сердце. В таком возрасте мальчишки больше интересуются другими вещами, да и став постарше тоже». — добавила она, стаскивая туфли. — Так должно быть задумано, кем-то свыше. — Отвернись. — Все-таки решила воспользоваться приглашением? — Не совсем. Когда Айдан снова посмотрел на девушку, ее сброшенные чулки лежали на песке рядом с обувью, а сама Джайна, чуть приподняв юбки, чтобы не замочить, прогуливалась вдоль берега. Сейчас она особенно напоминала ту босоногую девчонку, которая бесстрашно входила в море даже в шторм. Еще и умудрилась поспорить о том, что так сделает, со всеми Ристонами-младшими по отдельности, и нигде не упустила свою выгоду. Воспоминания цеплялись одно за другое, как карты в пасьянсе, и оставалось лишь удивляться, почему и в какой момент все пошло не так. Где они ошиблись? Что могли изменить? Вот учитель, приглашенный в особняк для всех детей Ристонов, В очередной раз выходит из классной комнаты, вытирая платком широкий лоб. А кузенов уже не одна пара розок обломана, а толку ноль. Да, учебную программу мальчишки осваивали неплохо, а с дисциплиной не лады. Еще и с фантазией ни у кого из них проблем нет. Ушел бы хоть сейчас, если б не хорошее жалование. Ворчит на них наставник себе под нос и тайком, как ему кажется, прикладывается к бутылке коньяка. которую прячет под кроватью в своей комнате. «Почему не родилась хотя бы одна девочка?» Порой вздыхает Альда Ристан, но тихонько, чтобы муж и его братья не услышали. Они все очень гордятся тем, что в семье рождаются только мальчики. И не просто мальчики. Маги. Кроме одного. Ну что ж теперь поделаешь, и для него найдется какое-нибудь дело. Девочка в особняке появляется с приездом нового управляющего. Он вдовец, человек деловитый и кажется порядочный, хоть и чужестранец. Там, откуда тот родом, растут лимоны и самые сладкие апельсины, а также диковинные фрукты, чья светлая сливочная мякоть по вкусу напоминает мороженое. Дочка управляющего мало похожа на местных девочек, хоть и одета так Точно большая кукла, обернутая в ленты и кружева. Но оказавшись на свежем воздухе в окрестностях особняка, где столько места для игр, она тотчас сдергивает с себя шляпку и мчится вперед, как настоящий сорванец. Можно было бы даже забыть о том, что Джайна Солер – девчонка, если бы не ее красота. Таких даже в книжках с картинками не рисуют. Похваляясь перед ней, кузены показывают все, что умеют. Новая подруга смотрит на них восторженными глазами, ведь прежде еще никогда не встречала людей с магическим даром. Вернее, не видела их так близко. Тогда она и произносит те слова, которые так врезались в память Айдана. «Не женится на тебе маг!» – бросил он ей, убегая. «А вот увидишь, что женится!» – прокричала ему вслед Джайна. Звонкий голос разносился над зарослями вереска. «Можем поспорить!» «Слишком долго придется ждать!» фыркнул он, остановившись. Но она его уже не слышала. После того разговора Айдан вышел из борьбы за сердце вероломной красавицы. Эту фразу он вычитал в какой-то книге, и та ему очень понравилась. «Вот кто Джайна!» «Вероломная красавица!» Томиан, который как раз вертелся рядом, с ним согласился. Выговорить, конечно, смог не сразу. На младшего, хоть его природа семейной магии и не обделила, Джайна тоже всерьез не смотрела, называла очаровательным малышом. Томиан злился и швырялся в нее игрушками. Таким образом, соперников оставалось всего двое, и ни один из них не желал уступать. Все это Айдан вспоминал, глядя на то, как легко ступала по границе между берегом и морем стройная девушка с такими же темными, как у него самого, глазами и волосами. Пожалуй, они неплохо смотрелись бы вместе, но с тех пор, как она впервые бросила на него насмешливый дерзкий взгляд, утекло слишком много воды. Чувства Айдана Ристана, а также и его кузенов, успели перемениться, как и их жизнь. Ничего уже не вернуть. Проходя по дороге, ведущей из деревеньки к особняку, Илна сверху заметила обоих и презрительно поджала губы. Дочь управляющего ничуть не смущалась возможных свидетелей. Совсем стыд потеряла. Но хорошим горничным запрещалось болтать о хозяевах за пределами дома, а Илна считала себя хорошей горничной. В конце концов, посплетничать можно и с другими слугами в особняке. А работу в таком месте ей больше нигде не сыскать. Да и не только со слугами. Девушка с предвкушением подумала об обещанном ей кусочке свадебного торта из богатого дома. Для того, чтобы его получить, конечно, придется рискнуть, но ведь награда того стоит. Ей подумалось, что пока Айдан Ристон и Джайна тут забавляются... Самое подходящее время для того, чтобы стащить запасной ключ. Жаль, что уборкой в спальне хозяина заправляла старшая горничная. Но ничего, другим тоже было известно, где хранились дупликаты. А тем временем Алита задремала, по-прежнему сидя за столом и положив голову прямо на свои записи. Разбудило появление Илны. Горничные передали, что Али спрашивала о ней, и, не найдя ее в гостевом крыле, девушка выяснила, что кто-то видел, как та шла в сторону библиотеки. Поспешите же, торопила Илна, пока те двое на море, а слуги, кто сейчас дома, заняты другими делами, и хозяина тоже нет. Алита -то не сразу сообразила, о чем идет речь. Но, увидев в крепких пальцах собеседницы ключ, тут же вскочила с места и принялась сворачивать исписанную бумагу, собираясь занести к себе. Не следовало оставлять такие вещи здесь, где любой может увидеть. Придется потратить время на то, чтобы заглянуть в свою комнату. «А ключ от кабинета?» – спросила Али, успев пожалеть, что не сказала об этом раньше. «И его захватила», – порадовала ее Илна. «Сообразительная я, да?» Только постарайтесь уж побыстрее там управиться, а то если все раскроется, мне попадет». Алита, попросив горничную подождать ее у двери спальни градоправителя, заспешила к себе, где небрежно бросила шаль в изножье кровати, а бумаги оставила на столе. Илна нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и чуть ли не бегом бросилась к Али, чтобы отдать ей ключи. «Вы идите, а я по караулю. Кажется, никто еще не вернулся. Постойте». «Аль Тристон точно не догадается, что вы сюда приходили?» «Не должен», – чуть не уверенно отозвалась Алита, вставляя тяжелый старомодный ключ в замочную скважину. Пальцы едва заметно дрожали, и это ее разозлило. «Постучись, если что-нибудь услышишь». Негромкий скрип, быстрый шаг через порог, взволнованное дыхание оставшейся в коридоре девушки, которая стихла, когда Али прикрыла за собой дверь, Быстро осмотревшись, она обнаружила, что спальня Килиана разительно отличается от комнаты его младшего кузена. В целом обстановка почти такая же, однако здесь нет ни разбросанных повсюду предметов мужского гардероба, ни прочего беспорядка. Да и выбор литературы совсем другой, как убедилась Алита, бросив мимолетный взгляд на аккуратную стопку книг на прикроватном столике. А впрочем, хорошо, что Томиан не брал пример с городоправителя, иначе найти кольцо оказалось бы куда сложнее не выворачивать же все карманы. Вспомнив о том, для чего пришла сюда, Алиша гнула к деревянному шкафу, не без некоторой неловкости осмотрела ряд черных сюртуков и жилетов, цвета которых отличались большим разнообразием. Все безупречно сшитые вещи были теми, что Ристон носил каждый день ничего подозрительного. И ни единого намека на ту необычную одежду, увиденную во сне. Может, и в самом деле всего лишь сон, с надеждой подумала Алита. Потому что если нет, то придется признать, что не только с Килианом, но и с ней в ту недавнюю штормовую ночь произошло нечто очень странное. По какой неведомой причине ее понесло на балкон, и откуда вернулся градоправитель? А еще. Самые тревожащие вопросы: может ли тот эпизод как-то быть связанным с их магической связью, а также с убийством Карин? Поскорее бы доктор Глоу отыскал хоть какие-нибудь ответы. Еще несколько минут потратив на изучение вещей в одежном шкафу, Али вынуждена оказалась признать, что здесь ей ничего не найти. В следующей наступила очередь массивного комода, полного белоснежных рубашек, а также воротничков к ним. Поспешно захлопнув ящик с нижним бельем, Алита присела на край такой же широкой, как и в комнате Руны, постели, но тут же вскочила на ноги. Похоже, градоправитель проводил в своей спальне так мало времени, что почти никаких личных вещей здесь не имелось. В книгах, перед тем, как выйти, она торопливо пролистала их. Не обнаружилось никаких бумаг. Искать возможные тайники было некогда. В любую минуту могла возвратиться Джайна, и уж на ее молчание рассчитывать не приходилось. Надеясь, что кабинет окажется более перспективным для ее целей, Али вернулась в коридор, где Илна не могла найти себе места. «Не стой здесь», — сказала ей Алита, оглядевшись по сторонам. «Лучше встань вон там, в конце коридора. Так ты скорее увидишь, что кто-то идет». «Вы уж поскорее», — откликнулась горничная, зашагав в указанном направлении. Тщательно заперев дверь, Али открыла кабинет Ристона. Негромкий щелчок замка, и она вошла туда, где они втроем с Килианом и Альдом Нодором обсуждали случившееся в старой шахте. Здесь все выглядело так же, как в тот вечер, разве что огонь в камине сейчас не горел. Хранить в кабинете одежду, пожалуй, негде. К такому выводу пришла Алита, осмотревшись еще раз. Но ее интересовало не только это. Обогнув письменный стол, она потянулась к его ящикам и спустя некоторое время признала, что в осторожности владельцу нельзя отказать. Почти все, кроме одного, наглухо закрыты, а в том всего несколько бумаг, едва ли имеющих большую важность. Но все же Али внимательно их проглядела и, наткнувшись на нижний лист, задумалась. С одной стороны, Тот давал ответ на вертевшийся на уме вопрос, но с другой порождал новые. Больше ничего любопытного в ящичке не обнаружилось, и Алита, вернув все обратно, уже задвигала его. Когда услышала, стук в дверь. «Что случилось? Кто вернулся? Джайна?» «Нет, хозяин приехал!» Побледневшая, как ее воротник, Илна выхватила из рук гостей ключи и опрометью понеслась вниз. Али, проводив сообщницу взглядом, поспешила к себе и лишь на полпути к своей комнате вспомнила, что они обе упустили кое-что важное. Кабинет остался незапертым.